Эти два огромных бархатистых зверя играли с мечом. Одна из пантерн не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне. Подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом, а мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала.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 превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая и ясная радость была разлита в воздухе,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 Подняла меня, расцеловала. Вот и ты. Опустила на землю и повела за руку. Это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное осознание, что иначе не могло и быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени,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 приветливый сияющий любовью взгляд, все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то.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 Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания, её кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галереи, я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись, она указывала мне, и я в изумлении смотрел.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 Которые меня звали тогда. Прощайся, возвращайся, возвращайся скорей, возвращайся. Там я и стоял. Это была уже не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место, и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли. Но куда? как мучительно было возвращение. Ну а дальше? Я был маленьким жалким созданием и снова вернулся в этот безрадостный мир. Когда я до конца осознал, что со мной произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню,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 Бедный мальчонок, верно, ты заблудился. Бедный мальчонок, верно, ты заблудился. Таков, насколько я припоминаю, был этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь.